Когда все было готово, индейцы вернулись и сели рядом с Джудит и Хетти, которые не покидали молодого охотника. Даже лучшим друзьям сплошь и рядом приходится расставаться. Начал зверобой, увидев, что все общество снова собралось вокруг него. Да, дружба не может изменить путей проведения. И каковы бы ни были наши чувства, мы должны расстаться. Я часто думал, что бывают минуты, когда слова, сказанные нами, остаются в памяти у людей прочнее, чем обычно, и когда данный нами совет запоминается лучше именно потому, что тот, кто говорит, вряд ли сможет заговорить снова. Никто не знает, что может случиться. И, следовательно, когда друзья расстаются с мыслью, что разлука продлится чего доброго очень долго, не мешает сказать несколько ласковых слов на прощание. Я прошу вас всех уйти в ковчег и возвращаться оттуда по очереди. Я поговорю с каждым отдельно. И что еще важнее, послушаю, что каждый из вас хочет сказать мне, потому что плох тот советник, который сам не слушает чужих советов. Лишь только было высказано это пожелание, индейцы немедленно удалились, оставив обеих сестер возле молодого человека. Вопросительный взгляд зверобоя заставил Джудит дать объяснение. «С Хэтти вы можете поговорить, когда будете плыть к берегу», сказала она быстро. «Я хочу, чтобы она сопровождала вас». Разумно ли это, Джудит? «Правда...» «При обыкновенных обстоятельствах слабоумие служит защитой среди краснокожих, но когда те разъярятся и станут помышлять только о мести, трудно сказать, что может случиться. Кроме того, что вы хотите сказать, зверобой?» — спросила Джудит таким мягким голосом, что в нем чувствовалась почти нежность, хотя она старалась... «Изо всех сил обуздать свое волнение, да просто то, что бывают такие зрелища, при которых лучше не присутствовать даже людям, столь мало одаренным рассудком и памятью, как наша Хетти. Поэтому, Джудит, лучше позвольте мне отплыть одному, а сестру оставьте дома. Не бойтесь за меня, зверобой», вмешалась Хетти, понявшая общий смысл разговора. «Говорят, я слабоумная, а это позволяет мне ходить повсюду, тем более, что я всегда ношу с собой Библию. Просто удивительно, Джудит, как самые разные люди, трапперы, охотники, краснокожие, белые, минги и деловары, боятся Библии. Я думаю, у тебя нет никаких оснований опасаться чего-нибудь худого, Хетти», ответила сестра и потому настаиваю, чтобы ты отправилась в Гуронский лагерь вместе с нашим другом. Тебе от этого не будет никакого вреда. А зверобою может принести большую пользу. Теперь не время спорить, Джудит. А потому действуйте по-своему, ответил молодой человек. Приготовьтесь, Хетти, и садитесь в пирогу. Потому что я хочу сказать вашей сестре, Несколько слов на прощание. Джудит и ее собеседник сидели молча, пока Хэтти не оставила их одних, после чего Зверобой возобновил разговор спокойно и деловито, как будто он был прерван каким-то заурядным обстоятельством. Слова, сказанные при разлуке, и при том, быть может, последние слова, которые удается услышать из уст друга, не скоро забываются. Повторил он. «И потому, Джудит, я хочу поговорить с вами как брат, поскольку я недостаточно стар, чтобы быть вашим отцом. Во-первых, я хочу предостеречь вас от ваших врагов, из которых двое, можно сказать, следуют за вами по пятам и подкрауливают вас на всех дорогах. Первый из этих врагов — необычайная красота» которая также опасна для некоторых молодых женщин, как целое племя мингов и требует величайшей бдительности.